Глава одиннадцатая. Курьер фаст-маркет. Визуализация. Опять краснознаменский. Лёша так сиял, что казалось, будто у него внутри без перерыва играют зажигательные мелодии, самбы и ча-ча-ча как минимум. «Леди, вы будете рассказывать о моем выдающемся поступке своим внукам», сказал он, выдав нам по эскимо. «И моим внукам, если однажды в минуту особой опасности я вступлю в бой сицилийской мафии и... «Погибнешь», подсказал я. «Нет». «Я никогда. Просто от мафии придется прятаться. Отпущу бороду, побреюсь на лысо, сделаю шесть пластических операций и буду скрываться на Кубе. А внуки останутся здесь, естественно. За что я люблю Лешу, так это за то, что у него есть план на все случаи жизни», — усмехнулась Настя. «Особенно на те случаи, которых не будет примерно а, никогда». «Что мы можем знать о будущем?» Лёша взмахнул рукой, его эскимо описала красивую дугу и шмякнулась на асфальт. Он поднял мороженое, смотрел его со всех сторон, бросил в мусорку и, ни капли не расстроенной, заявил. «Пожалуйста, классический пример. Лёш, ты великий философ, мы в курсе, но можно ближе к сути?» — попросила я. «Ты сказал, что знаешь, кто находится в квартире Лёвушки». «Как неуважительно ты относишься к моим рассуждениям о смысле жизни», — покачал головой Лёша. «Ну, я тебя прощаю, так и быть, значит, показываю». Мы склонились над его телефоном. Вот на экране появляется чёткое, хотя и немного затемненное изображение. Впереди лестница, вверху площадка. Скоро в кадре возникает сам Лёша с картонными коробками. Он взлетает вверх по ступенькам, жмет на кнопку звонка, потом еще раз, потом несколько раз стучит. Очевидно, из-за двери у него спрашивают, кто. То, Потому что Лёша скороговоркой отвечает. «Это курьер, доставка Fast Market. Пауза. Через несколько секунд Лёша снова тараторит. «Могу оставить заказ у двери?» «Выздоравливайте и оцените, пожалуйста, заказ в приложении». И он сбегает вниз, подмигнув в объектив. Картинка как будто замирает, хотя секунды бегут. «Тут надо перемотать», — сказал нам Лёша и подвинул ползунок почти к самому концу видео. Вот дверь квартиры осторожно приоткрывается, коробки, оставленные Лешей, сдвигаются в сторону, они стоят так, что выйти и не задеть их невозможно. Раздается сдавленное чертыхание, дверь распахивается, из квартиры выходит высокий широкоплечий мужчина, ему приходится повернуться к лестнице, чтобы забрать коробки, и теперь его лицо можно разглядеть в деталях. У него крупный нос, большие глаза, темно рыжие вьющиеся волосы и что-то слева на подбородке, родинка-бородавка, непонятно. Он поднимает коробки, сквозь зубы сдавленно ругается и уходит обратно, почти бесшумно закрыв дверь. «Если это не претендент на лучший короткометражный фильм столетия, то вы ничего не понимаете в искусстве», — сказал Лёша и погасил экран. Сначала мы им восхищались. «Лёша, гений! И везунчик! «Как удачно с коробками получилось!» «Удачно! Это когда я зачет по истории театра проспал, а его вообще отменили», — смеялся Лёша. «А тут все продумано. Оставил бы коробки сбоку, мы бы эту рожу не увидели». Потом мы обижались. «Почему ты ничего не сказал?» «Зачем?» — пожимал плечами Лёша. «Получилось?» — сказал. «А не получилось бы?» «К чему вам, сестры мои меньшие, лишний раз разочаровываться в жизни?» «А на что ты снимал?» — спросила я. «На телефон?» «Вижу, Леся, в твоих глазах вопрос, а если бы Рыжий его заметил?» «А я тебе отвечу, не заметил бы, потому что я не дурак. Дурак бы такого не придумал, это, во-первых, и в Гаврюшином подъезде развели ботанический сад. Во-вторых, там на каждом подоконнике длинные цветочные горшки, за такие только телефон прятать. А потом Настя вернула нас к реальности». теперь мы внешне представляем кто там находится это однозначно не левушка хотя мы и так догадывались мы с лёшей энергично закивали а настя продолжила и левушка все еще неизвестно где а в квартире неизвестно кто как это неизвестно возмутилась я и тыкнула пальцем в лёшким телефон там вот этот чувак Очень точная формулировка. Вот этот чувак. Настя говорила с таким сарказмом, что хотелось залепить себе рот скотчем и никогда больше не произносить всяких глупостей. Что это дает? На столбах, что ли, скриншоты развесить? Если вы знаете этого человека, позвоните. А если это все таки Гришин, спросила я. Полякова, ну десять раз обсуждали. Вы десять, а я ни одного, взвился Лёша. Что вы там обсуждали? Что там, Гришин? Настя рассказала о том, как обзванивала больницы, я о своём путешествии в Краснознаменский проезд, и мы вдвоем, перебивая друг друга, пожаловались на Есенина, естественно. «Ну, бывает», — отмахнулся Лёша. «Саня нормальный, просто вы его взбесили. Меня вы тоже бесите, кстати. Почему настроение на уровне асфальта? Мы прямо сейчас можем выяснить, имеет ли Гришин отношение к исчезновению Пантера Андреевича. Как? Еще раз прийти в виде курьера и... «Попросить паспорт?» — хмыкнула Настя. «Леди, ну вы что-то совсем. Видите, у меня даже слов не находится. Значит, рассказываю. Едем в Краснознаменский, показываем видео мужику, с которым Леська общалась, получаем закономерный ответ. Да, вот он, сволочь. С этим нас даже Сани не прогонит, ему придется выяснять, что делает этот чел в чужой квартире». «Твоему Сани и так все ясно», — скривилась я. «Это он сам, кстати, сказал. Не я придумала». «Если ехать в Краснознаменский, мы дома ночью будем», — сказала Настя. «Можем в мастерскую на академической. Я погуглила, их там только две». «И под каким предлогом показывать видео в мастерской, не согласилась я. С Борисом Сергеевичем хотя бы ничего придумывать не надо. Я уже ему нагнала про волонтерство». «Значит, давайте так. Сегодня едем в Краснознаменский, а завтра в мастерскую. Все равно уже ничего не придумаем. Моя креативная лаборатория закрыта». Лёша постучал пальцем по лбу. «Вы меня спросите, а зачем в мастерскую?» «А я скажу. Ради информации». «Ты же к Саньку собирался, как только Леськин дед Гришина опознает». Иронично прищурилась Настя. «Бро, планы иногда меняются». Настя посмотрела на экран телефона и протянула. «Половина седьмого». «Я же говорю, дома к двенадцати будем». «А Лёвушка может больше никогда домой не попасть», — тихо произнесла я. Мы одновременно вздохнули, как будто у нас были одни легкие на троих. Защелкали клавишами на телефонах. Я писала, что задержусь у Насти. Настя писала, что задержится у меня. А Лёша похвастался, что может отправить только два слова. «Буду поздно». До остановки шагали молча, Настя нарушила тишину только раз. «Лёш, а что ты в коробке положил? Они на вид тяжёлые? А, газеты и журналы с балкона достал и распихал. Может, вернем, если повезет. Настя с досадой ударила кулаком по крепкой калитке. Надо было у деда телефон брать. Дом Бориса Сергеевича встретил нас темными окнами. На наши крики «Борис Сергеевич, добрый вечер!» никто не отзывался. Калитка была закрыта на замок. «Но вообще-то мы еще не настолько отчаялись, чтобы без согласия хозяина лезть на чужой участок». «Или настолько». Потому Лёша окинул забор оценивающим взглядом и предложил. «В принципе, я могу перелезть». «Чтобы что?» — уставилась на него Настя. «Не знаю», — признался Лёша. «Но куда-то он делся. Один пропал, другой пропал. Ох, не нравится мне все это». «Фраза как будто из дешевого сериала», — поморщилась Настя. А она и есть из сериала. Помнишь, я прошлой осенью снимался. Играл мальчика, который выносит мусор. Так вот, там следователь по сценарию постоянно повторял. Ох, не нравится мне все это. Ох, не нравится. А чему там нравится, когда восемь убийств на одну серию? Ты можешь, пожалуйста, минуту помолчать? Судя по голосу Насти, вторая поездка в Краснознаменский раздражала ее сильнее первой. Полякова, вы с этим дедом о чем-нибудь договаривались? В целом... «Да, он просил приехать, если я что-нибудь узнаю про Льва Андреевича». «Отлично, прекрасно, замечательно». Настя потерла ладоши одна другую. Скорее всего, дед спит, заткнув уши берушами. Или пошел к соседу пить чай с сухарями. Так что у нас целых два варианта. Прождать его часа два или до утра. Плюс, безусловно, в том, что пожилые люди рано ложатся и рано встают. С первыми петухами выйдет Леськин дед на крылечко. А тут сюрприз. Три малолетних дебила». «Бро, мы потом обязательно погорюем», — миролюбиво пообещал Лёша. «А пока давай подумаем». «Думать надо было, пока мы в электричку не сели», — перебила Настя. «Но это не наши методы, да?» «У тебя просто с этим местом несовместимость», — улыбнулась я. Попытались её обнять, но Настя передёрнула плечами. «Я понимаю, тебе здесь не нравится. Мне не нравится, когда нет результата, Леся!» — закричала Настя. «Я не люблю делать что-то бессмысленное. А в последнее время всё так». «Я то от Саши Есенина мокрой тряпкой по морде получаю, не лезь куда не просят. то тащусь ночью в этот тупой тупик, где нет никого, то прихожу на собеседование, рот открываю, а звук не идет. Хватит!» Она уселась прямо на дорогу, обхватила голову руками и заплакала. «Ненавижу это чувство, когда плачет кто-то другой, мне тоже хочется плакать. Я становлюсь беспомощной и очень тупой. Я села рядом с Настей и сказала, «Не, результат есть». «Если бы не ты, Лёшка бы давно через забор сиганул. А там такой дед, ты бы его видела, У него точно охотничье ружье на стене висит. В лучшем случае солью в попец». «Я бы сиганул», — согласился Лёша, — «и тоже сел рядом. И если бы не ты, мы бы с Кариной не подружились и ничего бы про Гришина не узнали. Узнали бы, она милая шмыгнула носом Настя». «Как любит говорить мой лучший бро, это предположение. Опираться можно только на факты». Лёша идеально скопировал её интонацию. «А собеседование что? Ну, бывает, не срослось. Сколько там человек комиссии было? Пять, шесть? Может, сидела бы там другая пятерка, Выдали бы тебе ведро валерьянки? Запустили последнее отвечать? И всё бы сложилось по-другому. Но вообще-то, бро...» «Пора закалять характер и тренировать мастерство публичных выступлений. Я тебя в сентябре возьму к нашему преподу по речи. У него даже стул заговорит». «Да, Куликова поддержала я. А то пригласят тебя на какой-нибудь съезд умных. Не будешь же ты там молчать. Мы-то с Лешей понятно, туда даже зрителями не попадем, но за тебя поболеем». «Ты что, Леся, нам и болеть не разрешат. Мы одной силой мысли снизим уровень интеллекта на мероприятии». Настя вытерла рукавом толстовки щеки, посмотрела на нас и с нежностью проговорила. «Вы придурки!» Мы обняли ее с двух сторон и дружно рухнули на траву хохоча и вереща. И тут раздалось громогласное. «Вы что тут устроили, а?» «Борис Сергеевич, здравствуйте!» Я постаралась как можно быстрее подняться и отряхнуться. «Это я, Олеся, мы вас ждали!» Борис Сергеевич сощурился, А, -а, а Ты с компанией смотрю? А я на рыбалке был». Он продемонстрировал ведро, в котором плескались толстенькие рыбки. «Ну, нашёлся, Лёвка?» «Нет, но у нас вопрос». Леша услужливо протянул мне телефон. Я сунула его прямо под нос Борису Сергеевичу и спросила. «Скажите, это Гришин?» Борис Сергеевич поставил ведро на обочину, еще сильнее сощурился, взял телефон в руки и подошел поближе к фонарю». Да какой же это Гришин? усмехнулся он. Гришин с пузом и с плешьью. Я увидела, как вытянулось лицо у Лёши, как обреченно вздохнула Настя. Мне самой хотелось взвыть. Нет, не Гришин это. Борис Сергеевич вернул мне телефон. Это Левкин знакомый. Зимой два раза к нему приезжал.